Глава семнадцатая. Митчелл и Джейкоб присоединились к собранию последними. До этого Митчелл бывал в кабинете шефа догерти всего дважды, и не сказать, чтобы испытывал восторг. Здесь все свидетельствовало о безукоризненном порядке, буквально до одержимости. Листы бумаги на столе лежали единой стопкой, не торчал даже чуть-чуть ни единый уголок, В целом гладь стола абсолютно пустовала. Исключение составляли только клавиатура и мышь. Блестящие и чистые. Обычно они такими не бывают. Митчелл однажды перевернул свою клаву и потряс ее. Из трещинок и щелок между клавишами понасыпалось столько всего, что потом аж ночью снилось. А вот с клавиатуры шефа наверняка не выпадет и соринки. Стены здесь были украшены дипломами, сертификатами в рамках и прочими выпендрежными регалиями. Шеф полиции позаботилась, чтобы стульев хватило на всех. Джейкоб занял самый левый, вынудив Митчелла сесть между ним и зои профайлером из ФБР. По другую сторону от нее сидел капитан Бейли. От Зои попахивало шампунем, и митчел готов был поспорить, что это тот же самый шампунь, который был в фаворе у Полин. Это, как и прошлая бессонная ночь, вызывали у него легкую рассеянность и почему-то чувство вины. — Итак, — рисковато-сердитым тоном начала шеф. — У нас теперь еще одна мертвая девушка. Собрание молчало. Насколько мне известно, звонок был зафиксирован диспетчером, поэтому будьте добры объяснить, что произошло. — Девушка позвонила не совсем та, — сказал с места Джейкоб. Убийца отправил сообщение не жертве, а ее подруге. — Это почему? — догерти строго посмотрела на Зои. — Похоже, он был растерянно начала челота. Убийца сделал это по ошибке. Нетерпеливо перевел митчел Он элементарно ошибся номером. Он объяснил, как им удалось это выяснить. — То есть, чтобы узнать подробности о жертве, убийца воспользовался рекламой модельного агентства? — уточнила шеф полиции. — Похоже на то. Джейкоб кивнул. «Мы можем узнать что-нибудь через их сайт? Пробиться через ордер на обыск к базе данных хостинга? Быть может, вычислить убийцу по его банковской карте?» Домен русский, и хостинг, вероятно, тоже рассудил Митчелл. Выбор определенно намеренный. Ему нужна была уверенность, что отследить его будет проблематично но если снять эту проблему допустим связаться с российской хостинговой компанией объяснить ситуацию «А зачем нам это подал голос джейкоб то есть шеф удивленно возрилась на него джейкоб ответил невозмутимым взглядом у нас есть первая зацепка и она реальна сказал он ловить серильщиков невероятно трудно но у нас теперь есть реальные преимущества мы знаем как он находит своих жертв «Но мы не знаем, кто зарегистрирован на сайте», — заметил капитан бэйли «И чем в таком случае нам это поможет?» «Мы можем предоставить жертву», — предложил Джейк. «Так сказать, ловля живца». В комнате воцарилась мертвая тишина. Если б в этот момент чихнула муха, было бы слышно, как она вытирает нос. «Это интересно», — произнесла наконец шеф полиции. «Но опасно». «Пожалуй, самый верный способ поймать убийцу», — согласился Митчелл. По дороге они с Джейкобом все обсудили и сошлись во мнении, что идея толковая, и надо решительно ее проталкивать. Другого варианта не было. У Митчелла были и соображения насчет того, где взять подходящую приманку. В полиции штата наверняка имеются девушки, обученные для таких медовых ловушек. Вероятно, у них и вид соответствующий, или он ФБР кого предоставит. — Где взять уверенность, что он заглотит наживку? — скептически спросил бэйли Убийца предварительно обхаживает свои цели, принюхивается к ним. — Вероятно, начинает с соцсетей, — сказала зои Каждая из жертв выкладывала в Инстаграме профиль с несколькими изображениями. Я могу попробовать соорудить там что-нибудь подобное по поликалом и шаблонам Также можно подметить, что все его жертвы позируют определенным образом. Это тоже могло бы привлечь его внимание. — Жертвы хоть и красивы, как на подбор, но смотрится все-таки по-разному, — заметил Бейли. — Да, — согласилась Зои. — И все равно есть некоторые закономерности. У всех есть селфи в барах, нередко с несколькими мужчинами. Убийца может быть ориентирован на женщин, которых считает неразборчивыми в связях. — Точное описание инстаграм-аккаунта любой молодой женщины, — воскликнул Митчелл. «У них у всех есть фото крупным планом, где они смотрят вниз», — продолжала зои как ни в чем не бывало. «Убийца, очевидно, привлекает эту позу, он считает ее признаком покорности». «Откуда такая уверенность?» — спросил Митчелл, слегка раздраженный ее деловым тоном. «Уверенности нет». Она посмотрела, чуть прищурясь. «В основном догадки. Но они у меня неплохо срабатывают». «Ладно», — Митчелл решил свернуть тему. «Наверное, действительно стоит попробовать». Надо будет посмотреть и найти полицейскую с достаточно приятной внешностью, которая привлекла бы внимание убийцы. Может обратиться за помощью в полицию штата, или... Он приумолк, неожиданно поняв, что все, кроме Зои, смотрят на него несколько странно. В чем дело? По-моему, одна симпатичная женщина-полицейский у нас уже есть, сказала шеф, загадочно улыбаясь. — Неужели? — Митчелл нахмурился. — Отлично. Если не секрет, то кто? Окончание фразы подвисло, стоило забрежить осознание. Он повернулся к Джейкобу, который взирал на него с невинностью голубоглазого дитя. Видимо, напарник уже изначально почуял, куда все клонится. — Вот гад! — Нет, — бросил он. — Митчелл, — начал Бейли. — Нет, — сказал он громче, — она в полиции без году недели. У нее ни опыта, ничего, это чертовски опасно. Я этого не позволю мне. — Детектив Лонни! — гаркнула шеф, и ее голос разорвал его слова в клочья. Митчелл поперхнулся. — Офицер Лонни вполне способна определиться сама. А решение, опасно это или не очень, принимать буду только я. И напоминаю что всего минуту назад вы увлеченно пропагандировали эту идею. — Вообще-то да, — обреченно подумал Митчелл. Но ведь он не думал, что приманкой будет назначена его сестра. Оказывается, успех вызывает привыкание куда сильнее, чем Рикки Найт могла себе представить. Когда она начинала работать в газет, слава для нее не была чем-то первостепенным. К работе подстегивала в основном... «Невыносимость признания перед матерью, что та была права, а диплом журналиста действительно был никчемной тратой времени и денег». А у репортеров «Нью-Йорк Таймс» в послужном списке не указывалось «Гленмор Парк Газет». Прямо скажем, не самая высокая вершина в мире журналистского признания. Так было до статьи о «Вестнике смерти». А после, за одну лишь ночь, жизнь реки круто изменилась. Ее слова цитировались в десятках самых, что ни на есть, ведущих журналов, газет и интернет-изданий. Ей стали приходить имейлы e важных персон, которые еще вчера, скорее всего, о ее существовании даже не догадывались. Ей позвонила мать и сообщила, что дядя риччи в Бостоне прочел ее статью и был очень впечатлен. Стоит ли говорить, что следующий день после публикации статьи был самым счастливым в ее жизни? Три дня спустя, когда рики почувствовала, что звонки и имейлы сошли на нет, а на ее статью не ссылались более двенадцати часов, она почувствовала себя разбитой. Летела в поднебесье и грянулась о зиме. Нет, так дело не пойдет. Надо бы еще этой волшебной подпитки. Проблема в том, что успех не был наркотиком, приобретаемым легко и задешево. Нельзя вот так подойти к парню в укромном уголке, вынуть 20 баксов и спросить, не найдется ли у него сколько-нибудь триумфа и славы. Ради успеха ей приходилось идти нелегким, тернистым путем. Рикки несколько раз пыталась написать убийце в надежде, что он отзовется, но и мейл четыре раза подряд отлетал обратно ввиду несуществующего адреса доставки. Она нещадно атаковала всех своих знакомых в полиции, но большинству сказать ей было нечего, а те, кто что-то знал, молчали. Тогда Рикки взялась писать продолжение о семье Томей и добилась умеренного успеха. Ее процитировали два средние руки новостных интернет-сайта. Это было вовсе не то ощущение чистого триумфа, которое она испытала еще не так давно. Надо было сделать что-то получше, заковыристи. Рикки явилась на похороны Скайлер Гейнс. Еще месяц назад она ни за что на это не пошла бы. Журнолюги, ста гиен, преследующие скорбящих родителей и вдов, отказывая им в праве на уединение в скорби, всегда вызывали у нее презрение. Но это было до того, как она подсела на свой наркотик. Теперь ей нужен был сюжет, а еще лучше бомба. И если для этого надо вторгнуться в частную жизнь скорбящей семьи, то зачем дело стало? Это было действительно душераздирающе. Мать Скайлер была полностью раздавлена и лишь смотрела на гроб дочери полным пустоты взглядом, совершенно не реагируя на соболезнования окружающих. Отец как мог крепился, но внезапно под сводами церкви раздались его громкие безудержные рыдания. Рикки усердно пыталась сформатировать то, что видела, в драматические, эмоционально окрашенные предложения Скайлер Гейнс вырвали из объятий ее любящей семьи. «Нет». Куры навевали мысль о цыплятах. Вестник смерти вновь нанес удар, похитив Скайлер у ее любящих... Ой, детский сад, штаны на лямках. Здесь нужна настоящая страсть. Надо, наверное, сделать акцент на личное. Наблюдая за плачущими родителями Скайлер, я не могла не задаться вопросом. Вот это неплохо. Каким, интересным вопросом ты не могла не задаться? В людской бренности, может, материнства задел определенно есть надо просто продолжать копание в том же духе рядом с риике сидела женщина и плакала то и дело вытирая нос скомканой бумажной салфеткой очень сочувствую вам в связи с утратой сказал ей вполголоса рики спасибо дрожащим от слез голосом отзывалась она вы родственница спросила рики нет просто подруга ответила женщина мы с ней были очень близки кто бы сомневался рассеянно вздохнула рики думая как поэтичнее описать все эти цветы у гроба он ведь и меня собирался убить выговорила женщина простите что рики изумленно обернулась к ней этот убийца он послал мне сообщение рики думала прервать диалог с этой умалишенной или просто изголодавшейся по вниманию но тут женщина вынула телефон и показала рике картинку При виде веревки с петлей журналистка оторопела-моргнула. Фото смотрелось определенно зловеще. «Он выслал это мне буквально за несколько минут до того, как убить бедняжку Скайлер», — шмыгнув носом, сказала женщина. «Думаю, следующий у него должна была быть я». Но тут нагрянула полиция. «Да вы что!» Сердце у Рики начало разгон по вертикальной стене. «А расскажите-ка мне об этом». Все знали, что нельзя терять ни минуты. Время между убийствами неуклонно сокращалось. Между двумя последними зазор составил две недели, а значит, дней десять, и убийца может нанести новый удар. Капитан Бейли разбудил своим звонком Танессу. Пробуждение через несколько часов после ночной смены само по себе кошмар, а когда выяснилось, что ее желает видеть шеф полиции догерти так ей и вовсе поплохело. Но оказалось, что шеф не намерен трепать ее за ухо за какие-то провинности. Ляп с и Пончиков тоже оказался ни при чем. Шеф просто хотела спросить, согласна ли Танесса стать приманкой для смертельно опасного серийного убийцы. Вот и все, ни больше, ни меньше. — Конечно, — ответила Танесса с горящим перед ее внутренним взором образом Томей. — Она будет рада помочь. Зое Бентли, Танессе и Митчеллу было поручено создать профиль в Инстаграме для приманки убийцы. Решили использовать собственный профиль Танессе с ее фотками за прошлый год. В разговор снова встрял Митчелл и сразу на повышенных тонах. Наряду с прочим он предлагал А. Бронежилеты Б. Пол взвода охраны, следящей за каждым движением Танесса И. В. Квартиру с заколоченными окнами Агент Манкуза спросила, кто это деятель? Джейкоб объяснил, что это коллега-детектив по счастливой случайности, приходящейся приманке братом. Митчеллу вежливо велели засохнуть во вторую очередь. Эти пертурбации заняли большую часть дня, но в конце концов была найдена квартирка в сотне метров от цветочного магазина. Здесь Танессе предстояло жить, а в цветочном магазине работать. За счет этого ее время на открытом воздухе сводилось к минимуму. Магазинчик находился на Клейтон-Роуд, одной из наиболее оживленных улиц Гленмор-Парка. При этом со стороны вел негласное наблюдение один человек, иногда двое. Маловероятно, чтобы убийца мог нанести удар именно там. Нападать ему оставалось разве что у нее дома или по дороге между цветочным магазином и квартирой. Убийца своих жертв определенно пас, изучая их распорядок дня. Для него разработали нехитрую процедуру — Из дома Танесса выходила в восемь утра и шла в цветочный магазин. Домой возвращалась в половине шестого и открывала окно спальни. Впустить немного воздуха. А около одиннадцати окошко закрывалось. Пора спать. Возле окна спальни была водосточная труба. Скорее всего, в квартиру убийца попытается проникнуть именно по ней. В квартире при этом дежурил один коп, а другой через дорогу наблюдал за трубой и окном. Пока Танесса шла к магазину, кто-то со снайперской винтовкой неотрывно следил за каждым ее шагом. Одна камера была направлена на входную дверь, другая — на окно. Еще две находились внутри квартиры, переправляя изображение напрямую в диспетчерскую. Танесса считала, что это уже чересчур. В конце концов, убийцы пошлет ей сообщение и... «Сразу будет ясно, что он идет к ней». зои не согласилась. Она указала, что зазор между сообщением и убийством может сокращаться, точно так же, как сокращается время между преступлениями. Убийца, похоже, вошел в раш и начинал терять терпение. Лучше всего быть готовыми заранее. Телефон Танессы был поставлен на прослушку. Все входящие сообщения отображались прямо на мониторе диспетчерского центра диспетчеров проинструктировали не спускать с монитора глаз. Не хватало еще, чтобы послание осталось незамеченным в нужную минуту. Бернарду и Ханне было поручено еще раз переговорить со всеми женщинами из списка Атикуса, моделями и претендентками, убедиться, что ни одна из них не зарегистрирована на роковом для них сайте. Таких оказалось трое. Вскоре на Фейсбуке, в Инстаграме и Твиттере появились объявления, что все трое на некоторое время отъезжают. Одна из них резко сорвалась в отпуск, другая поехала навестить больного родственника, третья укатила в командировку. На самом же деле они в сопровождении вооруженных до зубов телохранителей отбыли в безопасное место. Оставалось только надеяться, что в списке Аттикуса больше нет женщин, зарегистрированных на гибельном сайте. Танесса вселилась в свою новую квартиру тем же вечером, а ее данные появились в сети. Ловушка была поставлена. Настала пора выжидать, клюнет ли хищник на приманку.